Я тебе вопрос подброшу, не удивляйся. Ну-ну, господин полковник, Артем был заинтригован. Ты в контрразведку опером пошел бы? Агентом или официально? На должность? Ну, Должность, звание, все как положено. но ну, документы у тебя могут быть хоть водопроводчика или, как сейчас, охранника казино вряд ли меня возьмут? Танкеты грязные. Могу кое с кем переговорить. Дело перспективное. ГБшникам перед выборами раздолбать такой змеюшник очень стать. Всем доказать, что делом занимается, не зря деньги получает. Ерунда. Артем ударил кулаком по столу. Никто не возьмет в человека, уволенного из милиции за пьянство. Много ты знаешь, капитан. Горов поднялся, направился в прихожую. Требуй у Усова выхода наверха. Говори, что хочешь иметь гарантию. Будь здоров, я найду тебя. Он спускался по лестнице, довольно насвистывая, но неожиданно подумал, что торжествовать рано.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 проржавевший водосточную трубу, затем свой чистый плащ. «Придется вспомнить молодость», — подумал он, прыгивая на подоконник.